Формат 9. Инструмент Инструмент это, говоря простым языком, механизм, предназначенный для выполнения конкретной функции. Услышав слово инструмент, большинство из нас представляют себе инструменты вроде тех, что можно обнаружить в своем гараже или под раковиной в кухне. Молотки, отвертки, кусачки и все эти крошечные L-образные шестигранные гаечные ключи, с помощью которых собирается мебель из магазина IKEA. Назначение таких инструментов — вставлять, сжимать, ослаблять, захватывать или закреплять. Однако существует и множество других инструментов, в том числе цифровых, предназначенных вовсе не для строительства, ликвидации или ремонта чего-либо. Такие цифровые инструменты выполняют менее материальные функции. Они помогают пользователям производить расчеты, конвертировать величины и иным образом получать либо находить полезную информацию. Инструменты могут использоваться для демонстрации материалов, прогнозирования, объединения данных, сравнения, оценки, анализа, идентификации и не только. Стало быть, инструмент как формат — особенно полезен в тех случаях, когда вы создаете контент на какую-то тему, и контент этот состоит из данных, числовых показателей или трендов. Большинство инструментов, создаваемых разработчиками, становятся своего рода реакцией непосредственно на требования аудитории. Создатели контента узнают, что у аудитории есть определенная потребность, а затем разрабатывают инструмент, который может удовлетворить ее за счет выполнения определенной функции или предоставления необходимой информации. В связи с этим цифровые инструменты в большинстве своем требуют от пользователя определенных действий, какого-то вклада. Только в этом случае они выполняют свою функцию и предоставляют обещанную информацию. Заполнив пропуски конкретной информацией, аудитория получает возможность сохранить персонифицированные результаты работы, полученные благодаря введенной информации. Некоторые инструменты требуют ввода числовых данных, после чего обрабатывают их, решая ряд математических уравнений с использованием представленной информации. Особой популярностью подобные калькуляторы пользуются, к примеру, в финансовой сфере. Быстрый поиск в Интернете выдаст вам несколько сотен бесплатных онлайн-калькуляторов, которые позволят оценить или спланировать начисление процентов, динамику кредитной активности, условия получения займа, выплаты по ипотеке или налоговые отчисления, страховые взносы, доходы по инвестициям, увеличение пенсионного пособия и другие финансовые величины. Близким родственником калькулятора является конвертер, куда можно ввести данные в одной системе измерения, а получить уже в другой. Хотя конвертеры обычно обрабатывают числовую информацию, некоторые из них могут с равным успехом создавать эквиваленты нечисловых данных. К распространенным примерам таких инструментов можно отнести конвертер временных зон, конвертер валют, или инструмент для перевода текста, который конвертирует текст на одном языке в текст на другом. Другие инструменты вбирают и обрабатывают данные вроде текста и изображений. Сегодня существует множество полезных инструментов для анализа текста, которые пригодятся писателям и создателям контента. Они позволяют вводить целые фрагменты текста чтобы подсчитать количество знаков, определить индекс удобочитаемости, осуществить проверку на плагиат и не только. Существует и множество фотоинструментов, созданных для проведения определенных преобразований с лицом человека на загруженных вами фотографиях. Одни покажут, как вы будете выглядеть в старости, другие — ваш образ, если бы вы были противоположного пола. Третий позволит примерить другую стрижку и разные стили макияжа. Есть и такие, которые попытаются предсказать, как будут выглядеть ваши дети или продемонстрируют вам двойников знаменитостей. Стоит отметить, что хотя данная глава посвящена в основном изучению цифровых инструментов и рассмотрению их примеров, просто в силу простоты их создания и распространения, инструменты вполне могут быть и материальными. Например, если вы когда-нибудь бывали в кабинете акушера-гинеколога, то, вероятно, видели карточку под названием «Колесо беременности» — инструмент, используемый врачами для расчета даты зачатия, даты появления ребенка на свет и других важных этапов беременности. На внутреннем круге карточки перечислены основные этапы со среднестатистическими интервалами а внешний круг представляет собой календарь. Совместив конкретный этап из внутреннего круга с известной датой на календаре, идущим вдоль внешнего края, например, с датой последнего менструального цикла, врач может установить, какие календарные даты вашего круга соотносятся с остальными этапами беременности. Примеры контента, основанного на использовании инструмента. Калькуляторы, требующие ввода числовых данных для решения с их помощью математических уравнений, могут пригодиться для привлечения аудитории, создания проектов или помощи в обработке числовых данных даже за пределами финансовой сферы. Организатор свадеб может создать калькулятор, который позволит парам вводить предполагаемый бюджет для свадьбы и получать процентную разбивку данной суммы, в зависимости от того, сколько жених и невеста готовы потратить на каждую составляющую столь важного события, от еды и украшений до приглашений и гардероба. Подрядчик, дизайнер интерьеров или магазин строительных товаров может создать калькулятор, позволяющий всем, кто делает ремонт, ввести размеры пространства и получить оценку того, сколько банок краски, коробок плитки, или упаковок иных товаров понадобится купить для выполнения того или иного проекта. Еще одним популярным в использовании инструментом являются конвертеры. Хотя едва ли имеет смысл создавать собственные дубликаты уже имеющихся инструментов такого рода, их и без того достаточно, а найти можно в мгновение ока с помощью простого поиска в интернете можно подобрать конвертеры специально для вашей истории, продукта или бренда, чтобы они были полезны аудитории. Дом моды может создать конвертер размеров, который позволит вам определить свой у нескольких других розничных продавцов и найти среди их продукции тот размер, который вам подходит. Компания по производству краски для волос, бренд лака для ногтей, или производитель тканей, может создать конвертер цвета, чтобы перевести в свою систему номер продукта конкурирующего бренда и помочь покупателям найти соответствующий код в системе цветовых наименований компании, бренда или производителя. Инструменты обработки фотографий могут использоваться как для развлечения, так и в более практических целях. К последним относятся ранее упомянутые приложения по распознаванию лица, позволяющие забавы ради состарить лицо, изменить пол или произвести иные манипуляции. Однако также они могут принести невероятную пользу. Компания по производству оптики может создать инструмент, позволяющий клиентам сфотографироваться, или загрузить уже имеющееся фото своего лица и виртуально примерить различные оправы, посмотреть, как они будут сочетаться с их формой лица. Магазин строительных товаров или мебельная компания может создать инструмент, позволяющий пользователям загрузить фотографию комнаты и посмотреть, как ее можно обустроить с помощью разных видов напольных покрытий, мебели и светильников. Инструменты обработки текста, возможно, не настолько широко распространены, как прочие инструменты, перечисленные в этой главе, но вы все равно можете создать собственный механизм для своей аудитории или же непосредственно донести свой посыл в виде инструмента. Организация, которая пытается повысить осведомленность о тех или иных подсознательных привычках или предубеждениях человека, может создать расширение для электронной почты, предназначенное специально для того, чтобы сканировать письма на предметы использования конкретных слов или фраз и оповещать пользователей о потенциально проблематичном языке. Приложению для изучения иностранного языка, совету по туризму или научному институту пойдет на пользу инструмент который будет подсказывать учащимся или путешественникам, как вводить текст на другом языке, чтобы они могли проверить свои знания. Существует великое множество других разновидностей инструментов, помимо перечисленных категорий, и все они могут использоваться, чтобы сообщить полезную или развлекательную информацию. Примеры, приведенные далее, познакомят вас с с другими видами инструментов, которые могут стать рычагом привлечения аудитории или увеличить ее способности взаимодействовать с теми типами контента, которые вы уже создаете. Журналист, пишущий развлекательную статью о том, как имена, которые родители дают новорожденным малышам, отражают популярность знаменитостей и героев телеэкрана, может создать инструмент, позволяющий людям ввести свое имя и увидеть, кто из видных деятелей поп-культуры внес свой вклад в обеспечение его популярности. Сеть спортивных залов, производитель пищевых добавок или компания по пошиву спортивной одежды может разработать инструмент, который позволит клиентам ввести текущую и желаемую статистику своего состояния здоровья, а в ответ получить индивидуальный план питания Или тренировок. Вопросы для размышлений при создании инструментов. Выиграет ли аудитория от возможностей взаимодействовать с содержанием истории или приведенными в ней данными? На какие вопросы аудитории можно ответить с помощью инструментов? Какие проблемы решить? Какие потребности удовлетворить? Какие вопросы можно выявить с помощью поиска по ключевым словам? Что можно обнаружить с помощью соцсетей? Что можно выявить с помощью взаимодействия аудитории с отделами продаж, клиентского обслуживания и так далее? Какие данные будет обрабатывать инструмент: числовые или нечисловые? Какую информацию необходимо собрать для выполнения данной операции? Как будет собираться дополнительная информация? Как будут выдаваться или сообщаться результаты? Будут ли храниться пользовательские результаты или данные после их сообщения пользователям? Должны ли мы сообщить пользователям о намерении хранить данные или получить их согласие? Как мы будем сообщать пользователям о намерении хранить данные